Глава 14. -я. Пир во время чумы. Часть вторая. «Мир людей», — продолжал разглагольствовать Кхро, — «ничего не сможет нам противопоставить. Сами люди, все они от детей до самых сильных воинов станут нашими рабами». «Ты», — он ткнул пальцем сидящего рядом Шока, — «Сколько рабов у тебя было там, на родине?» «У меня на родине вообще не было рабства», — заметил электрический элементаль. «Мы переросли эту стадию много веков назад, и возвращаться к ней...» «А у меня было трое!» — заорал каменный великан, даже не слушая окончания фразы. «Всего лишь трое, чего вполне хватало, чтобы жить с комфортом». «Но было ничтожно мало, чтобы этим похваляться!» Он вновь поднял кубок. «Теперь их будут сотни! У каждого из нас! Вначале все население того города, что расположен сверху над нами. Затем паутина распространится дальше, от одного города к другому, пока не поглотит весь мир». «Сложно сказать, где жить лучше – в пещере или в паутине?» – пробормотал кто-то из человекоподобных пантер. «Не люблю паутину», – ответил ему сидящий рядом собеседник, похожий на него, как две капли воды. «Липнет к шкуре». «Я бы не был так уверен в том, что мы захватим весь мир!» – Олег дрогнул, когда заговорил Фаргор. «Люди могут изобрести какое-нибудь средство против паутины, и что тогда?» «Даже тогда у нас останутся отвоеванные города!» — проревел Хро. «Здесь мы выживали. Там мы будем копить свою мощь, наращивая ресурсы и готовясь к новым победам!» «Много они не захватят, даже при самом плохом раскладе» сообщил Олегу Влад. «Она не даст. Ей нужен мир, в котором властвуют искатели, а не те, что были призваны, дабы красиво погибнуть. Но крупный город... Она может решить, что это отличная идея, которая заставит искателей других стран активнее сражаться и совершенствоваться». «Да уж, Олегу все это решительно не нравилось». Впрочем, послушать разговор было интересно, чтобы потом передать его кому нужно. Олег наблюдал за тем, как беседа перерастает в спор, как вдруг Влад быстро произнес «Вверх под потолок! Изомри!». Олег послушался практически машинально, взмыв вверх, так что еще немного, и он оказался бы на втором этаже. «Что такое?» Марк Толус идет сюда. Ох, даже оставаясь нематериальным, Олег почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Так может, лучше вообще уйти? Погоди. Я чувствую, он измотан. Видимо, атака на поверхность отняла много сил. Не настолько, чтобы решиться его атаковать, но... Я хочу понаблюдать. Просто не шевелись и он тебя не учует. И будь готов убраться отсюда по моему сигналу». Ну, что-что, а последний Олег с удовольствием бы выполнил. Дверь распахнулась, и показались знакомые паучьи лапы. Марктолус шел медленно, припадая к полу, сотни его глаз часто мигало. «Да уж, он выглядел как студент, долго готовившийся к сессии». «Марктолус!» — вскакивая заорал к Хро. «И ты с нами, дружище!» «Так, освободите место за столом Марктолусу!» «Почетное место! Ведь это его план!» «Замолчи!» — медленно тягуче произнес гигантский паук. «Я здесь не ради вашей идиотской пирушки!» «Мои призраки!» «Учу или что-то? Я чувствую запах предательства!» Слова эти были произнесены медленно и со всей весомостью. Марк скрутил головой по сторонам, пока все осознавали, что все это значит. «Занятно!» — пробормотал Олег. «Он, конечно, имел в виду меня!» «Тебя? Кого ж еще?» Но Фаргорта этого не знает, и он, похоже, решил, что речь идет о нем и о его задуманном побеге к людям. Погляди на него. Да, там действительно было на что поглядеть. Зеленый ящер сделался почти серым от страха, вжавшись в стул и растопырив кожаный воротник на шее. Впрочем, Марк Толусу не было до него никакого дела. Он медленно обошел зал по периметру. Стулья один за другим придвигались почти вплотную к столу. Хотя места для прохода пауку хватало, любой из присутствующих тут монстров чувствовал себя неуютно рядом с ним. «Предательство!» – пробормотал Марк «Никому нельзя верить! И вам нельзя!» Он ударил сразу десятком лап по столешнице, раскалывая ее пополам. Миски и кружки взлетели под потолок. Парочка устремилась прямо к нему, но он играючи отбил их. «Сидите тут, празднуете. Что, мою победу?» Его жвала часто защелкали, будто выплевывая звуки. «Мою, не вашу. Так что вы празднуете, идиоты? Когда я выйду на поверхность, я позволю вам жить в моем мире». Но кто сказал, что я позволю вам в нем править? С этими словами он развернулся и, ускорившись, зашагал к двери. Перестук множества паучих лап громко отдавался под сводами пещеры, и, наконец, они затихли вдали. Почему он ушел? Не понял Олег. Я же тут. Я думал, придется ускользать, как тогда. — Был такой шанс. Но у меня получилось замаскировать тебя. Возможно, он решил, что у него глюки от переутомления. Возможно, что ты был там и уже ушел. — Как бы он не предпринял новую вылазку наверх! — забеспокоился Олег, но тут шок прервал молчание. — Да. В его голосе слышалось уже не просто потрескивание электрических разрядов, а полноценная буря. «Так что там про рабов, Гхро? Может, это мы все будем его рабами, а? Он уже сумел подчинить себя людей. Кто сказал, что он остановится и не проделает то же самое с нами?» «А ведь Шок единственный, кто прочно от этого застрахован», — заметил Влад. «Электричество сжигает паутину. По сути, он живой антидот». «Да уж, вот если бы можно было его переманить на свою сторону!» Но Олег не тешил себя иллюзиями. У Шока не было ни единой причины помогать людям. Зато причин попереубивать их предостаточно. «Если только...» «Слушай», — обратился он к Владу, — «а мы можем...» «Вернуть их домой, в родные миры?» «Нет». «Врата так не работают. Вероятно, я мог бы разыскать родной мир того или иного монстра, но это потребовало бы слишком много усилий, времени и нарушенных правил. Игра не стоит свеч». Жаль, а этот план был вполне хорош. Монстры молчали, глядя друг на друга и на разбитый стол. «Да». Один из пантера людей поднялся на ноги. ⁇ Думаю, на этом вечеринка закончена. Гхро сидел и глядел перед собой. Кажется, он был потрясен тем, что только что сказал ему Марктолус. Но сам виноват, что был таким наивным и восторженным. Собравшиеся медленно расходились, но Фаргор продолжал сидеть тут, как и шок. Кормит ушла одной из первых, а эти трое все сидели. «Марктолус проблема!» — наконец произнес шок, когда они остались втроем. «Хотите, соглашайтесь, хотите нет, но Марктолус проблема, и едва ли не больше, чем люди!» «Ты в своем уме?» — наконец отмерг Хро. «Погляди на наш город!» «Вспомни, сколько жертв впало от их оружия! Люди выкосили две трети мирного населения!» Они во всяком случае сделали это честно, не прикидываясь союзниками. Шок был мрачнее тучи, если только такое сравнение могло быть применено к сгустку электричества. Марк Толус вроде бы за нас, но кто знает, в какой момент он решит, что мы — помеха с которой нужно справиться, так же, как и с людьми. «Чушь!» — Гхро был непоколебим. «Он просто... устал. Не в духе. Ему пришлось слишком тяжело работать, а мы ничего не делали, лишь ждали результатов. Конечно, он обиделся. И это правда его победа, единоличная». «Вот именно!» – кивнул Шок, наклонив корпус своей железной клетки. «Он в одиночку сделал то, что мы не могли сделать всей общностью. И если, если, я пока лишь предполагаю, он решит обратить свое оружие против нас, что мы сможем ему противопоставить?» «Ничего!» – кивнул Фаргор. «Шок прав. Марк Толус зашел слишком далеко». Я знаю его характер. Он не тот, кому можно давать такую власть. — Вы двое! — вспылил Гхро, вставая со стула, и едва не спотыкаясь на обломках стола. — Он был прав. Тут действительно пахнет предательством. Вы хотите предать его, но я и слышать об этом не желаю. — А что? — «Если он пожелает предать нас...» Фаргор повернулся к Хро. «Мы ничего не придумываем. Ты сам слышал его слова». «Это просто эмоции. На утро встанет и извиниться». «Марк Толус, извиниться?» Поразился шок. «Ну знаешь, это слишком бредовое предположение даже для тебя». Гролиш взмахнул громадной рукой и, пригнувшись, вышел из помещения. Шок и Фаргор поглядели друг на друга. «Кто бы мог подумать, что мы в кои-то веки сойдемся во мнении?» — фыркнул Шок, брызнув искрами за края клетки Фарадея. Затем он встал и тоже направился вон. Фаргор остался один. Он уже не был таким серым и встопорщенным, Но бегающие глазки четко показывали, ящер нервничает и подсчитывает шансы. Выглянув в коридор, Олег увидел, что он пуст – ни призраков, ни монстров. Значит, настало время. Миг, и он появился перед Фаргором. А! Тот отшатнулся от неожиданности. Ты еще блядь, кто такой? Ого! «Система, оказывается, переводит даже мат». «Я пришел за тобой», — быстро пояснил Олег. «Ты связывался с нами. Сейчас я открою портал. Иди, у нас мало времени». «Ты от департамента?» Фаргор встал, но все еще держался от Олега за несколько шагов. «Да, от него. Давай». Олег активировал амулет. И тут же посреди комнаты возник желтый светящийся портал. Туда закатились два стула и кое-что из блюд на столе. От портала шло неслабое притяжение. Плащ Олега развивался, как при сильном ветре. «Но я...» – пробормотал Фаргор. «Ты хотел этого или нет?» – рявкнул Олег. «Если нет, я могу идти один, но второго шанса не будет». В любой момент кто-нибудь мог услышать их и вернуться, и времени рассусоливать не было. — Хорошо, хорошо, я иду! — кивнул Фаргор, шагая в портал. Следом за ним шагнул и Олег, и обстановка вокруг переменилась.